Глава двадцать девятая. Лев. И все-таки она ненормальная. Красавица с размножением личности. Невзрачная серая мышка с характером царицы. Талантливый дизайнер в убогих тряпках. Вредная шапокляк с большим сердцем. Честная лгунья, нежная колючка, невинная строптивица. «Принцесса под прикрытием!» «Та самая Рапунцель!» «Это все она!» «Девчонка, чьи инициалы АТ красиво выведены рядом с шутливым проклятием на папке». «Алена Туманова играет со мной, а я ведусь как пацан. Сначала из чистого любопытства мне было интересно, как далеко она зайдет в своих перевоплощениях и на что хватит ее фантазии». Но с каждой новой встречей безумной и по-своему запоминающейся меня всё глубже засасывает в эту манящую трясину, и я уже не в силах остановиться. Зависимой от зелёных искор в ярких живых глазах, от вызова и протеста, которыми пропитан каждый её поступок, от трепетных поцелуев, дрожащих объятий, скромных прикосновений и даже от сумасшедших попыток покалечить меня. Пора бы прекратить игру и попрощаться, ведь мы больше ничего друг другу не должны, но я не могу. «Мы хотели бы предложить вам сделку в дополнение к нашему основному контракту», продолжает вещать Александра Ватчи на том конце провода. «На этой неделе прилетает наш испанский партнер Пабло Диас. Известная личность в модном мире. Вы наверняка слышали о нем». «Черта с два! Не имею ни малейшего понятия, кто это. Мои познания в моде ограничиваются парочкой брендов, которые у всех на слуху». Гораздо интереснее для меня финансовая сторона вопроса и собственная выгода. Я делец, а не творческая личность. Материален до мозга костей. Но если ради того, чтобы увеличить прибыль, я должен вызубрить имена всех дизайнеров и лично встретиться с каждым, я это сделаю. А пока делаю умное лицо и машинально киваю, но вспомнив, что по телефону меня не видно, мычу в знак согласия. Зажав трубку между плечом и ухом, подхожу к шкафу с документами. Пабло проведёт в Италии всего несколько дней, очень занятой человек. Мы с ним уже реализуем крупный совместный проект в Европе, но он планирует расширяться и поглядывает в сторону российского рынка. По счастливой случайности, его новая коллекция верхней одежды перекликается с вашим направлением деятельности, как раз меха и кожа. Не прекращая утвердительно хмыкать, я тянусь к верхней полке. Быстро нахожу нужную папку, ухмыляюсь, вспомнив всё, что с ней связано. Неадекватная. Выдыхаю с непресущей мне нежностью. Открываю и пролистываю контракт. Именно тот, который Дикарка оставила в стопке с письмами и старыми документами. Если честно, я бы не полез туда его искать. Но когда Алёна начала лгать про курьера, да ещё так уверенно, У меня в голове что-то щелкнуло, и все встало на свои места. В своем воображении я мысленно избавил нищенку от лохмотьев, и она тут же превратилась в принцессу, зеленоглазую, нереальную, непокорную, в ту самую модельку, которую привел мне Валевский на собеседование, на которой я зациклился, которую искал и нашел у себя под носом. Только узнал не сразу, а после подброшенного контракта. Каждая деталь заняла своё место в огромном сложном пазле. Мне стало ясно, почему меня так непреодолимо влечёт к простушке. В любом образе Рапунцель остаётся собой, дурманит и очаровывает, словно опаило колдовскими чернилами по лицу и волшебным пинком почти по Хорошо, что не попало тогда. А сегодня я уже знал, чего от неё ожидать. Жаль, что Алёна боится меня так сильно, что затеяла весь этот маскарад. Опасается, но при этом сама идёт ко мне в лапы. Ради чего? Ей нужна работа у Валевского? Или она просто хотела вернуть эскизы, которые я сегодня ей наконец отдал? Тогда я рискую больше никогда её не увидеть. Чёрт! От одной мысли об этом становится пусто и одиноко. Привязался к дикарке, помешался на ней. Вы что-то сказали, Леон? Зовёт меня итальянница на их манер. Я думал, вы могли бы помочь Пабло войти в Россию, стать его проводником. Он в свою очередь готов заключить договор с вашей сетью бутиков. «Для этого вам придется вылететь в Италию в ближайшие дни. Но если вы не заинтересованы...» «Заинтересован, Алекс, я согласен!» — откликаюсь незамедлительно. В свое время я проделал путь от челночника, занимающегося купи-привези-пи-продай, до какого-никакого бизнесмена с собственной торговой сетью. И это было чертовски трудно. Практически невозможно в моей ситуации». с минимальным стартовым капиталом без связей с бабулей и маленьким сыном на иждевении один против жаждущих наживы конкурентов готовых перегрызть друг другу глотки за каждый товар особенно эксклюзивный откатываться назад мне никак нельзя в конце концов я делаю всё это ради семьи чтобы дорогие мне люди ни в чём не нуждались Я уточнял по поводу даты встречи и срочности отнюдь не из-за того, что возникли какие-то сомнения, а потому что у меня скоро свадьба, и я хотел бы заранее распланировать своё время. Аккуратно оправдываюсь. Лгу. Никакая свадьба, и тем более Марина, не стоит того, чтобы я отказывался от выгодной сделки. Прежде всего я думал о Ромке». Я ведь только недавно прилетел из очередной командировки и опять вынужден оставить его одного. В такой непростой для него период. Первый класс, адаптация к школе, трудный возраст. Хотя у моего сынишки с рождения каждый год трудный. Сказывается нехватка внимания, вот и сейчас я не могу уделить ему времени. А ещё я беспокоился о Рапунцель. Я только отыскал её, точнее, она сама пришла ко мне, и я не готов её отпускать. Надеюсь, она ничего не натворит и не исчезнет, пока меня не будет. Поздравляю, совсем иным, потеплевшим тоном выкрикивает Ватчи. Эмоционально и так громко, что у меня закладывает уши. Кажется, он ещё и аплодирует в такт. Одним словом, типичный итальянец. Я сообщу вам точное расписание Пабла. Мы выберем для вас удобный день, заранее подготовим документы, но вы всё-таки должны присутствовать на подписании. Я обязательно буду, чеканю твёрдо. С вами приятно иметь дело, тянет Алекс. Надеюсь, для меня у вас найдётся приглашение на свадьбу. Обожаю русские праздники. С меня любой подарок, который только пожелает ваша прекрасная невеста. Из гостиной доносится голоса. Среди них точно нет Алёнкиного. Как я и ожидала, она улизнула, как только подвернулся удачный момент. Трусиха. Зато я различаю бурчание вернувшегося из школы Ромки, слышу бабушкины причитания. Видимо, она, как обычно, цепляет Маринку. а та противно попискивает что-то в ответ и цокает каблуками по направлению к кабинету. Ищет моей поддержки, а мне хочется запереть дверь на ключ и никогда больше не видеть собственную невесту. Наверное, Алена права по поводу меня. Озабоченный зверюга. Планирую свадьбу с одной, а сам мечтаю о другой девушке. Хрень какая-то со мной происходит. Серьёзно размышляю, а не сказать ли вообще правду, а потом отменить всё. К чертям собачьим. Какой брак? С кем? Даже Ромка против, и самое страшное, я тоже. С губ едва ли не срывается чёткая уверенная фраза: "Свадьбы не будет". Но взгляд цепляется за список, который передала мне Рапунцель, изящным почерком на смятом листке. Выведены названия материалов, необходимых для свадебного платья. Здесь же — редкая ткань, о которой с таким вдохновением рассказывала мне Алена. Развалившись в кресле и зажав бумагу между пальцев, я расплываюсь в широкой, наверняка придурковатой улыбке. Я — идиот. Полный, просто беспросветный дурак. На что я рассчитываю? На долго и счастливо? Если, конечно, выживу с ней. Но чёрт, как же приятно быть влюблённым по уши без унцом. Эйфория, чистый кайф, никогда подобного не испытывал. Да, Алекс, есть одна вещь, которую очень хочет моя невеста, и я буду благодарен, если вы поможете мне её достать. Я успеваю протараторить название ткани, в то время как шаги моей благоверной становятся всё ближе и громче. Запинаюсь на самый ценный и, кажется, ошибаюсь в ударении, а может и полностью в слове. Ватчи переспрашивает, делает себе пометку. А я с опаской поглядываю на дверь, будто за ней бродят чудовища, готовятся ворваться с визгом банши, разнести всё в щепки о напоследок, отгрызть мне голову с усердием самки богомола. Чувствую себя в фильме ужасов, не хватает тревожной музыки, нагнетающей атмосферу. Я всё понял. Успокаивает меня итальянец, потому что если бы он заставил ещё раз прочитать Алёнкино ругательство, я бы точно сломал язык. Да, знаю, где достать. Положитесь на меня. Кстати, шикарный выбор. Ваша невеста будет сказочно смотреться в этом наряде. Да она в любом виде <связь> сказка. Усмехаюсь, на секунду проваливаясь в воспоминания. Правда, не всегда детская, а порой даже страшная. Бубню себе под нос, а у самого улыбка до ушей. С такой невестой не соскучишься. Я по-мужски вам завидую. Одной фразой, сказанной из вежливости, Ватча заставляет меня напрячься и нахмуриться. Уже хочу прилететь к вам на свадьбу. А я не очень, потому что заранее ревную. И не по-мужски, а по-звериному, черт возьми. Не хватало ещё, чтобы всякие любвеобильные тольяшки вокруг моей невесты крутились. Мне самому её ещё только предстоит завоёвывать. Хоть Ромку в напарники бери, ей-богу. «Лев, там твоя бабу!» Всё-таки врывается в кабинет Марина. «Тш-ш-ш!» Поднимаю палец, резким жестом заставляя её заткнуться, пока она не взяла верхнюю ноту. «Хватит с меня её капризных распевок!» Не понимаю, как терпел их всё это время. Впрочем, я пропадал по командировкам, а в наши редкие встречи мы мало разговаривали или появлялись вместе в обществе, ведь такую, как Маринка, не стыдно показать, или проводили время наедине, когда слова не нужны. После того, как меня дёрнуло сделать ей предложение, нам пришлось чаще общаться и заодно узнать друг о друге много нового. Предсвадебные хлопоты Не сблизили нас, а наоборот, расширили пропасть, которая всегда зияла между нами. Ей не нужны семья и дети. А меня раздражают модели, дефилирующие перед пускающими слюни мужиками. Какого хрена мы всё ещё вместе? Ладно я, слепой идиот, одержимый поиском матери для Ромки. Любой, чёрт возьми, лишь бы семья стала полноценной. А Маринка куда смотрела?» Впрочем, я догадываюсь куда. Мне в карман. Пора прекратить тешить себя иллюзиями. Кульминационным моментом во всём этом дешёвом спектакле, который я простодушно считал нормальными среднестатистическими отношениями, стало появление Рапунцель. Дикарка вызвала во мне настоящие эмоции, показала, как это быть на одной волне. Пусть даже это девятый вал, а ты и сёрфер-самоучка с нулевым опытом покорения стихии. Плевать! Зато какой адреналин. И не только в нём причина. Главное, каким-то чудом безбашенная девчонка с первой встречи расположила к себе Ромку. Не старалась, не лицемерила, как поступала поначалу Маринка. Алёна просто была с собой и делала, как чувствовала. Зацепила своей непосредственностью и всё. Привязала намертво нас обоих. Она права. Мы с сыном действительно одно целое, и нам не хватает её. Твоя бабушка грозится мою брендовую одежду с красными штанинами постирать, если я приеду с чемоданами. А я как раз перевезти вещи хотела, жалуется Марина тише, томным шёпотом, который совсем меня не торкает. Другое дело фырканье и возмущение принцессы. Музыка для ушей, от которой сердце разбивает рёбра в дребезги, а каждая клетка тела приходит в полную боевую готовность. Все радары направлены на дикарку. Жаль, что это не взаимно. Пока придётся поднатожиться, чтобы взломать систему. Вот только как быть с Мариной? По иронии судьбы, она моя единственная нить, связывающая меня с дизайнером Алёной. Нет ни невесты, нет свадьбы, нет платья. Придётся действовать осторожно и лгать. С другой стороны, всего лишь отплачу той же монетой. Спасибо, Алекс, разумеется, вы приглашены. Прощаюсь с итальянцем, и тут же на мои плечи опускаются прохладные женские ладони. Неприятный озноб ползёт вдоль позвоночника. Аккуратно убираю чужие руки и морщусь от ощущения, будто испачкался. После Рапунцель всё не то и не так. «Какие-то важные гости будут на нашей свадьбе!» Сияя и переливаясь от предвкушения, вскрикивает Маринка. Устраивает тощий зад на край моего стола. Не поцарапала бы лак. «На нашей!» поправляю, но она, конечно же, не понимает. Хлопает в ладоши, чуть ли не перед моим носом. Отшатываюсь и отъезжаю в кресле. «Класс!» — визжит так, будто кто-то елозит пенопластом по стеклу. «Жду не дождусь момента, когда выйду к алтарю в свадебном платье от самого Валевского!» Подскочив, прокручивается вокруг своей оси. Оцениваю фигуру, вспоминаю эскиз, который мне понравился, и не вижу их вместе. не сходятся, будто из разных опер. То платье Алёна словно на себя рисовала. Э, по поводу твоего переезда, нервно покашливая, судорожно размышляя, как бы избежать вторжения. Знаешь, отличная идея, ты очень вовремя, выдаю, а самого передёргивает. Тогда я прямо сейчас позвоню, начинает она, но я перебиваю. Я как раз в командировку еду. — Будешь с Ромкой сидеть? — совершаю безжалостный выстрел, после которого Марина меняется в лице. — В школу водить, уроки делать. Добиваю. Почти бездыханное тело. Оставляю растерянную невесту в кабинете, чтобы она смогла спокойно придумать отговорку. — Даже не сомневаюсь, что ноги ее в моем доме не будет, пока я в Италии. Марина Ромку как огня боится, а я коварно пользуюсь ее фобиями. Пап, а про какую злую собаку она говорила? Сын подлетает ко мне и указывает на дверь, за которой страдает невеста. Ты мне щенка купил, да? В его глазах столько надежды и удавшённого блеска, что я чувствую себя отвратительным отцом. Хотя так и есть. Ромка давно питомца просил, но я всё время забываю. Да и ухаживать за ним некому. Нет, внучок, только гончую борзую где-то подобрал. включается в разговор бабуля. Не упускает случая Марину зацепить. А я ведь учил его не тащить в дом, что ни попадя. Так можно заразу какую подхватить. Значит, нет собаки, опускает голову ромко. А если на отлично четверть закончу, подаришь? договаривается, зыркая на меня с хитринкой. Подарю. Охотно киваю, мысленно благодарю сына за данный мне шанс. Не профукать бы его. С другой стороны, Есть, например, и одна странная собачка. Думаю, ему бы понравилось. Идём, покормлю тебя. Бабушка заботливо ведёт Ромку в кухню. А то от этих не дождёшься. Одна ест только маски, а у второго они стремительно заканчиваются, закатывает глаза. Пока мои родные гремят посудой в кухне, Маринка технично смывается, пролепетав мне на прощание что-то невнятное. Занята. Спешит к подруге, к маме, к больной бабушке, к умирающему деду. Да хоть в ад! Начхать. Цель достигнута. Её здесь в ближайшие дни не будет. А значит, можно спокойно подготовиться к командировке и нарыть побольше информации о загадочной Алёне Тумановой. С чего начать? С дома моды. Она там работает не так давно, зато наверняка предоставила настоящие документы. Найду способ надавить на Валевского и выудить её данные. Что дальше? Общага? Если бы принцесса не обмолвилась, что живёт там, никогда бы в жизни не поверил. Да она в Мазерате вела себя так, будто едет на метро. Ни капли не удивилась. Я не говорю уже о восхищении, которое неизменно читалось на лицах всех баб, которых я подвозил прежде. Однако Алёна другая. Странная. нелогичная и пока недосягаемая. Но это временно. Так, что с контрактом? Не выдержав, всё-таки отправляю ей короткую СМС-ку. А с эскизами не теряется она. С собственными руками свою папку взяла, а потом лично наблюдала, как Боня уничтожала мои документы. Но не сдаётся. Всё в полном порядке. Не её-то лжи, так и есть. Они и в надёжных руках хозяйки. Отправьте мне фото. Хитрая дикарка, но меня не переиграет. Пролистываю галерею, открываю снимки, которые прислал мне Валевский после кастинга. Я планировал вообще удалить их, слишком пафосные, однако пригодились. Отправить, озвучиваю, зажимая кнопку. Заранее смеюсь в ожидании ответа. Зачем мне ваша фотография, вы ненормальный? Представляю, как Алёнка краснеет, фыркает, и будто вижу её на его. Помню, Какая она красивая, когда злится, даже несмотря на камуфляж. Сама попросила маньячка. Возвращаю ей её же комплимент. Я имела в виду, чтобы вы сфотографировали мою папку. Я должна убедиться, что вы не блефуете и не потеряли её где-нибудь. До последнего придерживается легенды. Наверняка в этот самый момент она листает свои эскизы, как я, контракт покажу при встрече. специально провоцирую её, и её ввожу в ступор, судя по паузе между сообщениями. "Папку?" уточняет. И мой дикий хохот разносится по всей гостиной. Бабуля выглядывает из кухни, чтобы проверить, не сошёл ли я с ума. "Сошёл давно", свихнулся. "Всё, что захочешь", отвечаю неоднозначно. Рапунцель опять отключает телефон. "Трусиха". И немного лгу, не? Ведь если бы не хотела со мной общаться, давно бы сменила номер. Что ж, Алёна Туманова, выхожу тебя искать. Ухмыляюсь и запрокидываю голову на спинку дивана. Как неожиданно моя жизнь заиграла новыми красками.